Глава третья. «Неужели он разбился?» — спросил Симдарк. «И мы никогда не узнаем, кому должны были достаться осколки», — безутешно констатировал Уильям И., когда все высыпали во двор после врачебного осмотра, которому Роджер подверг Лоусона, прежде чем отвезти их с Наоми домой. Они не собирались обсуждать случившееся с Лоусоном, слишком уж отдавало чем-то сверхъестественным. Тема кувшина была безопаснее. «Какая теперь разница?» — вздохнул Дэвид Дарк. «Их тут тысячи. Уже не соберешь». «В любом случае, получивший кувшин, вряд ли добрался бы живым до дома», — заметил Стентон Гранди. Том Дарк, который никогда в жизни не плакал, зарыдал от разочарования — и жена поспешно потащила его к машине, чтобы скрыть такой позор. Джоселин и Хью ушли молча, думая лишь о том, как просияла Наоми Дарк, когда Лоусон повернулся к ней с радостным возгласом. Миссис Альфиус злилась на лунного человека и Дэнди, которые должны понести заслуженную кару, какую именно она пока не придумала. Гомер Пенхоллоу и Палмер Дарк. Прошли мимо друг друга, не обменявшись ни словом, ни взглядом. Как славно вернуться к былой вражде! Жизнь была чертовски пресной, пока им приходилось изображать друзей. Дэвид и Перси Дарк, напротив, смущенно раскланялись и заговорили о погоде. Драка на кладбище была забыта. «Мир такой забавный!» — вздохнул дядя Пиппин. «Поэтому над ним стоит смеяться» сказал Стентон Гранди. Обманутым, не меньше прочих, чувствовал себя старый Томас Эшли. Незнакомая женщина подошла к нему на веранде с игривым восклицанием. «Не смей притворяться, будто не знаешь меня!» Он молча уставился на нее. «Это была та самая мрачная особа, что сидела у камина?» «Нет, он не знал ее, но...» «Я Мэвис Дарк!» — кокетливо добавила она. «Мэвис Дарк? Это невозможно!» — воскликнул Томас Эшли. «О, разве я так сильно изменилась?» — обиделась она. «Помнишь то лето, когда ты приезжал сюда?» Томас Эшли смотрел на нее. Кожа, кремовая, в юности пожелтела, гладкие щеки пошли морщинами, нежная шея — складками. Блестящие черные волосы посидели, пропали изящные локоны. «Но ты тогда была красивой!» — промямлил бедняга Томас. «Ты и сам слегка изменился!» — ядовито заметила миссис Клиффорд. И Томас Эшли ушел, оплакивая потерянную мечту. Лучше бы он никогда не слышал об этом старом кувшине Дарков. Но его пухленькая симпатичная жена осталась вполне довольна. Наконец-то призрачная соперница, пусть и через тридцать лет, положена на лопатки. Боже, благослови, ковшин тети Бекки! Темпест Дарк, чьи насмешливые глаза светились добрым юмором, твердо решил не умирать. Он нашел работу, которая дала ему кусок хлеба, и обнаружил, что жизнь возможна и без Уинифрид. В конце концов, «Жизнь стоит того, чтобы ее продолжать, если в ней разыгрываются такие комедии», — заключил он. «Черт побери! Вот так и поверишь, что молитвы произносятся не зря», — сказал Дэнди, когда последняя машина выехала с его двора.